Отсюда можно заключить, как быстро портится человек, вдыхая отравленный деспотизмом воздух. Да что я говорю, в России деспотизм на троне, но тирания везде. И я, француз, считающий себя добрым по природе человеком, кичащийся своей древней культурой, я, при первой возможности совершить акт произвола, поддаюсь искушению и проявляю, отвратительную жестокость. Парижанин вел себя, как варвар. Я не спал всю ночь, вереница неясных смутных мыслей медленно тянулась в моем усталом мозгу. Бег уносивших меня лошадей был, казалось, гораздо быстрее, чем работа притупленного сознания. У тела выросли крылья, мысль налилась свинцом. Степи, болота с чахлыми сосенками и уродливыми березками — деревни, города проносились у меня перед глазами как фантастические, нереальные образы. И я не мог отдать себе отчета в том, что привело меня сюда, почему я должен присутствовать при этом движущемся зрелище, где смена впечатлений так стремительна, что дух не поспевает за телом. Эти странные сны наяву сопровождались монотонными песнями моих ямщиков. Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно. Речитатив, без ритма, жалобные звуки, которыми человек поверял своей горести животному, единственному верному другу, хватали за душу и наполняли ее невыразимой грустью. Копыты моих лошадей застучали по понтонному мосту. Мы переезжали реку с громким именем Волга. На ее берегу в лунном сиянии вырисовывался город. Неизбежные римские фронтоны и оштукатуренные колоннады белели в неверном сумраке северной ночи. Дорога огибала город, показавшийся мне огромным. Это Тверь. Имя. вызывающие в памяти бесконечные семейные раздоры, наполнявшие историю России до татарского нашествия. Я слышу, как брат проклинает брата, раздаются воинственные клики, я присутствую при резне, Волга окрашивается кровью. Из глубины Азии появляются татарские орды, и кровь снова льется бесконечными потоками. Но я зачем я вмешался в эти толпы, жаждущие грабежа и убийства? Что мне делать в этой дикой, жестокой стране? Не лучше ли махнуть рукой на Москву, приказать им повернуть лошадей и, пока еще не поздно, поспешить домой в Париж? Покуда мои мысли принимали столь грустный и малодушный оборот, наступило утро. Я очнулся и заметил коварную шутку северной ночи. Коляска моя оставалась открытой всю ночь, и вот моя одежда насквозь промокла от росы. Волосы точно пропитались испариной, и все вещи купались в воде. Глаза болели и словно подернулись пеленой. Я вспомнил одного князя, ослепшего в 24 часа после проведенной в открытом поле ночи. Это случилось в Польше, под той же широтой. Стоит посмотреть на то, Как я прячу свои писания? Ведь даже самой невинной страницы было бы достаточно, чтобы отправить меня в Сибирь. Поэтому я тщательно запираюсь, когда пишу. И если Фельдъегерь или кто-либо из почтовых служащих стучится в дверь, я сначала убираю бумаги и делаю вид, что занят чтением, а затем уже впускаю непрошенного посетителя. Этот листок я запрячу под подкладку шапки. Конечно, все эти предосторожности, я надеюсь, излишни, но все-таки лучше их принимать. Одно это дает понятие о русском правительстве.